Приблизившись к углу дома, я прислушался. На второй половине двора ребята, сидя за столом, играли в карты и лениво перебрасывались ничего не значащими фразами. Прокравшись к раскрытому окну, я аккуратно проник в дом и на цыпочках, пробежав по пустой комнате, выбрался в прихожую, слегка скрипнув дверью. Скрип никого не насторожил. В гостиной имел место весьма эмоциональный и затяжной конфликт. У нас в народе бытует мнение, будто бы чеченцы крайне немногословны. При обострении ситуации и сразу же пускают вход колющи режущие предметы, как самый весомый аргумент в разыгравшейся ссоре. Возможно, в отношении к представителям иного народа это и верно, но в процессе Внутри племенных разборок эти самые гордые горцы ведут себя порой, как базарные бабы. Не могут часами осыпать друг друга изречениями, ненормативной лексики, потому что прекрасно знают. Лучше пообзываться и разойтись, чем принять на свои плечи бремя кровной мести соседствующего рода. Если его представитель в процессе разборки будет умерщвлен, Это своеобразный защитный или охранный рефлекс, выработанный в течение столетий. В противном случае эмоциональные горцы давненько уже перебили бы друг друга, и на чеченской земле было бы пусто. Данный конфликт не был исключением. Скандалисты тыкали пальцами в бороды друг к другу, тяжко сопели и топтались кругами по комнате, выкрикивая витиеватой рады с вкраплениями русских идиоматических оборотов непечатного характера. — Ты, сын шакала и ишака, скотина худородная, чмоёпанная! — брызгал слюной Юсуп. Если ты был правой рукой Асланбекова, так значит, тут все должны перед тобой на коленях ползать, да? Твой рот самый захудалый по всему району. До Газахстана... Вами тут и не пахло. — А ты, ощипанный индюк, грыжа конская, что ты из себя профессора кортишь, а? Наскакивал на оппонента Ахамед. — Я, бля, с русаками воевал, а ты, ты, ты, говнюк жирный, водку здесь жрал и племяшку свою трахал, да все село об этом знает. И далее в таком же духе. Аккуратно выставив один глаз из-за косяка, я отметил, что противные стороны вполне увлечены общением. Имел удовольствие лицезреть через окна гостиной, как те, что сидели во дворе, деликатно отвернулись и сделали вид, что ничего не случилось. — Ну что ж, все правильно. Этикет приписывает младшим делать вид, что они не замечают дресги старших. — Очень нехорошо. Максимально расслабившись, я немного подышал по системе и, улучшив момент, когда Юсуп повернулся спиной к двери, вошел в комнату. Прищелкнув пальцами левой руки, я дождался, когда хозяин соизволит обратить внимание на мое присутствие, показал пальцем в сторону Юсупа, мило улыбнулся и покрутил указательным пальцем у виска. На секунду выражение лица Ахмеда изменилось. Он удивленно хлопал ресницами и уже раскрыл было рот, чтобы задать вопрос. В этот момент я нанес удар раскрытой ладонью в основании черепа Юсупа и в два прыжка достиг стены с ковром, на котором висел меч. Юсуп мешком полекнулся на пол, не сдав ни звука. Ахмед застыл на месте изумленно таращась на меня и хватая ртом воздух. Обнажив меч, я подскочил к нему и, приставив острие, синевато поблескивавшего клинка к Ахмедову кадыку, тихо скомандовал. — На колени, скотина, а то зарежу. Да и слегка нажал острием, отчего на шее чеченца появилась струйка крови. Уделенно вскалипнув, Ахмед рухнул на пол, Стукнувшись коленями, замер в нелепой позе. «Нет, я не любитель патетических жестов. Просто если бы он остался стоять, кто-то во дворе, случайно обернувшись, мог бы заподозрить неладное. Я также преклонил колено, не спуская глаз противника. Он таращился на коленок недоуменным взором и дергал губами. Видимо, порывался что-то спросить. «Молчи, хороший мой, молчи!» Посоветовал я, и левой рукой дотронулся до Юсуповой шеи. Нащупал артерию, пульс вполне прослушивался. Порядок? Квалификации не потерял. Однако пора было заканчивать. Я не мог сколь угодно долго торчать тут и любоваться коленно-приклоненным врагом. «Посмотри-ка на меч, Ахмед!» — предложил я хозяину. «Ты прекрасно знаешь, какой он острый. «Да, это настоящая катана!» «Бритва, не клинок. «Ага!» Ахмед чуть кивнул головой в знак согласия, и в его глазах появились какие-то едва заметные искорки, понимание ситуации. «Вспомни прошлый год, Ахмед!» «Обмен подмехина», — продолжал я, — «вспомнил?» Зрачки Ахмедовых глаз расширились и потемнели. Хотя куда там темнеть? Итак, бездонный омут. «Ага, вижу, вспомнил», — констатировал я. «Ну вот и приплыли. Извини, молиться тебе не даю. Времени нет. За тех пацанов, которых ты убил, волк, на своем пути». — Не в бою бил, а так, ради забавы, за все, что ты сотворил. «Э, — Э-э, мужик, — прохрипел Ахмед, прерывая меня, — подожди, брат, подожди, я тебе бабки дам, сколько хочешь, я тебе. Горец вдруг резко дернулся назад и вскинул руки, широко их растопыривая. — Правильно, в принципе, все сделал. Кто-то ведь наверняка обучал его Кендо. Из такого положения можно только рубить. Широко размахнувшись, в колоде получается. Надо вставать с колен, на это время. Отшатнувшись назад, Ахмед начал делать вдох, чтобы заорать во все горло. Оп! Подавшись вперед, я без замаха коротко рубанул по шее, доворачивая корпус вправо, как на тренировке, когда без амплитудным ударом Срезая шинась толстую осиновую жертву, и резко отпрянул назад, переворачиваясь через плечо. Голова глухо стукнулась опал, кровь двумя мощными фонтанами лупанула из раны, мгновенно укропив стены, окна, потолок, а также и на меня не уберется зараза. Аккуратно вложив меч в правую руку Юсупа, я похлопал ее по щекам, Вытер ноги от участь половика, что оставалось сухой, и поспешил он из гостиной. Уже в прихожей я бросил взгляд на голову Ахмеда. Глаза вылезли из орбит, губы шевелятся, будто хочет чего-то сказать. В расчете, Ахмед, в расчете, быстро прошептал я и ретировался через окно. Благополучно перемахнув через забор, я скатился к ручью и, забившись в кусты, некоторое время наблюдал за тем, что происходило в штабе отряда самообороны. С момента вхождения головы Ахмеда в контакт с полом до появления моего в кустах прошло не более двадцати секунд. Для того, чтобы заподозрить неладное, ребятам во дворе понадобилось минуты полторы. Я успел поплескаться в ручье, озираясь по сторонам, и уже почти все с себя смыл, когда во дворе раздались истошные вопли с похватившихся самооборонцев. Однако, туго вы, пацаны. круто то шарахнула в стекла, очень даже не слабо. Можно было сообразить, что к чему, и пораньше. Пробурчал я. И по опушке леса прочь от села, Внимательно глядя под ноги.